Глава восьмая. Проходя через ворота Сан-Камила по дороге в университет, Руджера ощупал карман, проверяя, на месте ли студенческий билет. В то утро его мысли были заняты чем-то другим. Он не беспокоился из-за экзамена по философии права, который все благополучно сдали. Тогда откуда это ужасное чувство пустоты в животе, мучившее его с самого пробуждения? Какой смысл лгать самому себе? Руджер волновался из-за предстоящей встречи с дядей Карадо. Он закурил и пошел дальше по улице Неве. Но вместо того, чтобы выйти на проспект Кавур, свернул налево на одну из тихих улочек. Как вести себя с дядей? Нужно ли дать ему время для объяснения причин, по которым вся его семья отдалилась от Андалора? Или сразу перейти к обвинениям? Руджера не хотелось ссориться с дядей, по крайней мере, до тех пор, пока он во всем не разберется. Непонятное поведение дяди сильно ранило его, и когда Руджера свернул на улицу, ведущую к университету, он понял, что чувствует пустоту внутри именно из-за этой боли, а вовсе не из-за экзамена. Экзамен он сдал блестяще, даже лучше, чем ожидал, потому что заряд адреналина не давал ему расслабиться ни на секунду. Получив 28 баллов, больше, чем когда-либо, он почувствовал себя увереннее и спокойно отправился на встречу с дядей. Карадо не заметил, как он подошел, потому что сосредоточенно смотрел на небо, видимо, гадая, стоит ли открывать зонт из-за нескольких капель дождя. Они назначили встречу у фонтана в саду Виллы Мадзини, почти безлюдным в этот пасмурный день. «Итак, молодой человек, у меня мало времени». Что же ты хотел мне сообщить? Давай послушаем, сказал Карада вместо приветствия. Этот грубый тон вывел из равновесия и оскорбил Руджера, и он решил без лишних слов перейти к делу. Дядя, я хотел спросить, почему вы больше к нам не приходите? Тетя им сказала, что ваши дети заболели, а вы и Франческа тоже болеете. Это что, какая-то эпидемия? Карада покраснел и уставился на него. — И у тебя еще хватает наглости спрашивать, — взорвался он. — Как тебе не стыдно? Доминика покончил с собой, а вы скрыли это от меня, его брата, который рыдал целые сутки, узнав о его кончине. Словно я вам совсем чужой, весь город судачит о его смерти болтают не весь что, и я узнал об этом от чужих людей. Карада кричал так громко, что немногочисленные прохожие оборачивались на них. Не в силах больше сдерживаться, Карада повернулся и быстро зашагал прочь, стараясь успокоиться. Едва он дошел до статуи Мадзини, как разразился ливень. Карада остановился, чтобы раскрыть зонт, и посмотрел на племянника. Руджера все еще стоял там, где он его оставил, не двигаясь с места, без зонта. «Ох уж эти мальчишки!» Карада медленно пошел обратно. Руджер стоял, облокотившись на ограду, и смотрел на воду фонтани. Он не знал, как поступить, о таком варианте он не подумал. Видимо, он ошибся, послушавшись тетю Джустину. Она убедила ничего не рассказывать дяде о причине самоубийства отца, иначе он окончательно отвернется от них, как и все остальные, или еще хуже, сообщит газетчикам, и это запятнает память покойного. «Но ведь дядя не такой, как все, как глупо было так думать!» «Что ты здесь делаешь? Разве ты не видишь, какой ливень? Ты весь промокнешь!» Карадов встал рядом с племянником и укрыл его от дождя своим зонтом. Оба смотрели на уток, которые плавали под дождем, как ни в чем не бывало. «Прости, Роджера. Не следовало так распаляться, мне очень жаль». «Нет, дядя, вы правы. Это я ошибался. Простите меня». Я только теперь понял свою ошибку. — Ты даже не представляешь, на что мне пришлось пойти ради вас, — сказал Карада. Некоторые репортеры, не из газетина, конечно, собирались опубликовать лживые статейки о самоубийстве Доминика. Якобы при отпевании в церкви было совершено святотатство, и все в таком духе уму непостижимо. К счастью, я узнал об этом заблаговременно и пригрозил им иском, если они осмелятся напечатать эту чушь. Оба ненадолго замолчали. Но скажи, вы правда ничего не узнали? Это был какой-то срыв? Я слышал, Доминика не оставил даже записки. Он был болен, дядя, рак». Карадо нахмурился. «Что? О, Господи!» «Да, рак гортани. Надежды не было. Он даже обращался в известный американский университет». Руджера рассказал о телеграмме, о том, как они узнали о болезни и о письме Микеле Минази, которая окончательно все подтвердила. «Бедный Минази, добавил Руджеро. «Наверное, он винит себя в случившемся, ведь они были так близки. Он не знал, что имя пациента было вымышленным и что на самом деле речь шла об отце. Но отец не хотел, чтобы его жалели. Карада молчал. Руджера не мог понять, было ли его лицо мокрым от дождя или от слез. «Какое мужество надо иметь, чтобы справиться с этим в одиночку?» «Один выстрел, и все кончено. Он был не из тех, кто идет на компромисс. Такого Доминика. Он жил и трудился во благо ближних. Думаю, он сделал это и ради вас тоже, а не только для того, чтобы избавиться от страданий. Как знать?» «Да. А твоя мать, как она отреагировала?» Она еще ничего не знает. У нас не хватило смелости сообщить ей такую ужасную новость. Это неправильно. Бедная женщина. Правда, всегда лучшее решение. Если хотите, мы самоколаты скажем ей сами. Это самое малое, что мы можем сейчас для вас сделать. Дождь лил, как из ведра. Дядя подал знак Руджеру, и они пошли прочь. Мне жаль, что я не приходил к вам. Это так глупо с моей стороны, но вы слишком огорчили меня своим поведением. Он похлопал Роджеро по плечу. Ничего, мой мальчик, выше нос. Карадо посмотрел на часы. У меня еще есть немного времени. Пойдем перекусим у Дона Пеппи. Что скажешь? Это всего в двух шагах. Я как-то встретил его на улице, и он очень сокрушался, что давно меня не видел. Знаешь, мы часто бывали у него с твоим отцом. «Я обещал обязательно прийти, а вчера он прислал в редакцию одного из своих парней, чтобы сообщить, какие отличные мидии будут у него сегодня. Ты же любишь мидии? Помнишь, мы ели их в старые добрые времена, когда ездили на озеро?» Руджеро улыбнулся. «Идем, идем», — продолжал Карада, «А по дороге расскажешь, как дела дома». Карада слушал племянника молча. Он понимал, что парню необходимо выговориться. Ему было жаль Руджеро, любимчик семьи, он жил беспечной жизнью, и учеба была его единственной заботой. И вдруг все так резко изменилось, словно много лет пронеслось в одно мгновение, и юноша в одночасье стал зрелым мужчиной. Руджеро даже внешне не был прежним. От его ленивой походки, горделивой осанки, самоуверенного и пытливого взгляда, которым он окидывал все вокруг в поисках чего-то нового и интересного, не осталось и следа. Свет в его глазах угас. После того, как официант убрал со стола, Дон Пеппе, широко улыбаясь и слегка покачиваясь на ходу, лично принес им дверюмочки фисташкового ликера собственного приготовления. Карадо с удовольствием стал потягивать напиток. Руджера, а ты знаешь, что этот самый господин в юные годы работал поваром в доме твоего деда? Верно, Дон Пеппе? Расскажите ему сами». «Я знал вашего отца еще мальчишкой. Какой хороший человек и доктор. Он был таким добрым, всегда готов помочь. Вы можете им гордиться». Когда моя жена захворала, он сразу пришел и лечил ее, как родную сестру, и ведь поставил на ноги. Это чудо!» «Как же я огорчился, когда узнал о его смерти!» Руджера слушал молча, пытаясь подобрать нужные слова, тогда как Дон Пеппе смотрел на него пронзительным и ясным взглядом. «Позвольте старику, который когда-то служил вашей семье, дать вам один совет». «Не стоит закрываться от мира, оплакивая мертвых. Мертвым ни к чему наши слезы, им нужна память. Тогда они будут жить в наших сердцах. Я всегда повторяю это своим детям. Когда я умру, говорю я им, не надо заливаться слезами и закрываться в доме, точно девица на выданье. И вам скажу, говорите об отце как можно больше. Послушайте меня, так будет лучше и для вас, и для него». «Вспоминайте его слова, его поступки, не хороните память о нем». Руджеро выпил ликер одним глотком. Этот простой, прежде незнакомый ему старик оказался единственным человеком, сумевшим найти правильные слова, которые проникли прямо в сердце. Старик был прав. Руджеро да и остальные члены семьи старались не говорить об отце. Может, именно поэтому они так страдали? Караду улыбнулся и забарабанил пальцами по столу. «Руджеру, мне жаль, поверь, очень жаль, что мы бросили вас в такой ситуации. Ты должен понять мою жену. Она хотела пойти к вам, но не смогла. Не все настолько сильны, чтобы зайти в дом, где только что побывала смерть. Многие бегут прочь, как от заразы. И маколата добрейшая женщина, но такая хрупкая». Какое-то время оба молчали. А потом, когда она узнала о самоубийстве, это ведь смертный грех, и она испугалась. Антонина совсем запудрил ей мозги, но, возможно, в этом есть и моя вина. Карадо поднялся, чтобы оплатить счет, Руджера последовал за ним. Прежде чем распрощаться, они крепко обнялись на пороге ресторана.